С трудом окончил школу, с грехом пополам строительный техникум. А нигде ни в школе, ни в техникуме, ни на работе не отличался чем-то особенным, ни в плохую, ни в хорошую сторону. Сказано сделать так, сделает так, сказано по-другому, сделает по-другому. И м е р т н ы й равнодушный ко всему, Сипягин показался кому-то спокойным и рассудительным. Его рыхлость, Согласия с любой точкой зрения сочли за дисциплинированность. А понебратские взаимоотношения с бригадами за умение ладить с людьми. И начал понемногу расти Сипягин. Прораб. Старший прораб. Начальник участка. А затем и управляющий трестом. Деньги он любил. д а Очень любил. Свидетельство б ы л в наследстве Кряжич. Когда увидел пакет с тремя тысячами, руки у него задрожали. Пот прошиб. Я тогда сразу понял. Наш человек Сипягин будет компаньоном, будет. И не ошибся. Старший прораб Потом уже без раздумий и возражений утверждал своей подписью многие десятки нарядов с завышенными объемами. На душе у него подчас бывало сумрачно, тревожно, а если все вскроется, если дознается да кто. Но пачки ассигнаций в сейфе все росли и росли, и это глушило тревогу. к р е ж и ч тоже старательно успокаивал его, в случае чего всю вину возьму на себя. И он выполнил это обещание. Мне не было резона, чтобы Сипягин оказался за решеткой. Долго задерживаться в местах отдаленных я не собирался, и Сипягин мне был нужен не в тюрьме, а на свободе. Как свой человек, как зацепка на будущее. Ну, еще было одно обстоятельство. Близких-то у меня нет, а деньжонки, что добыты, надо было у кого-то сохранить. Дружки-то, конечно, у меня были, но довериться им я не мог. Аглоеды такие, что, не приведи бог, оберут. Когда дело с дутыми процентовками вскрылось, мы сипягина выгородили. Это было непросто, но получилось все, как было задумано. И отделался он легким испугом. А я получил положенный срок. Но меня это не очень-то удручало. Обыск был у меня. н и один. Ничего, конечно, не нашли. Репутация моя гуляк, а забулдыга и прочее сослужила мне добрую службу. Уверовали, что все пущено на ветер. А некий Куш, однако, был на сохранении у Сипягина. Из заключения я сбежал через семь месяцев. Ну и заявился в Верхнегорск. Звоню ему. Встретились в одном безлюдном месте. Он мне дает пять тысяч и говорит, что больше не может, где-то очень надежно припрятал. Долго же находиться в городе без жилья и без паспорта я не мог. Условились, что дам ему знать, где буду. Ну, мотался туда-сюда, скитался по разным местам, ждал его переводов. А он в это время обретал и обретал вес, забирался все выше по строительной стремянке. Мне же еще раз крупно не повезло — Попался я на одном деле. Вы имеете в виду ограбление сберегательной кассы в Витебске? Да. Именно этот прискорбный случай я и имею в виду. Ну, сплюсовали мне и прошлое, и настоящее, и в ы ш л о Десятка. Писал я Сипягину, и оттуда... чтобы не думал, что совсем сгинул Кряжич. Он же паразит даже ответом не удостоил».